Владлей. Серия Железный лорд. Книга 4. Наследник. Глава 1. Отец. Передо мной стоял граф Таурелий Азалайтир, мой родной отец. "Ну, Желенгрин, даже не обнимешь отца?" "Как-то не привык", ответил я, оставшись на месте. С лица отца тут же слетело радушное выражение, он стал угрюм, как всегда. "Что ж, понимаю тебя, и не виню. Нам нужно поговорить". Ф я уже догадался, правда, говорить собирался не с тобой. Где Рокаран? Он организовал навстречу. На этом его задача и ограничивалась. Поговорить с тобой хотел я. Слушаю. Ленгерин, я понимаю, что у тебя есть масса причин обижаться на меня и... Обижаться? Серьёзно? С самого детства я был на вторых ролях. Всю свою жизнь меня готовили к тому, что я должен убирать за рекаром и вытирать ему слюни. А когда я возмутился, захотел идти своим путём, ты как мог ставил мне палки в колёса. Даже своё звание воителя, которое я заслужил на арене, как и все мне пришлось выбивать. Послушай, всё несколько не так. Ты засунул меня в приграничье. Так далеко, как только мог. Ты знаешь, кто там служит? Отребья. Людской мусор, которому больше нигде не нашлось места. Но я не стал таким же. Наоборот. Вопреки всему, я старался идти намеченным путём. Ты сгущаешь краски, и Рикар пытался меня убить но, как всегда, сел в лужу, заявил, что это я хотел его прикончить. И что? Ты упёк меня к павшим. Мне пришлось пройти через мясорубку, я чудом выжил. Более того, Рикар пытался убить меня и там, но не вышло. А ты что? А ничего. Ты забываешься, я графтира, и ты не смеешь. Это ты не смеешь. Ты, молокосос, я... Отец осёкся, когда в моей руке хищно блеснул лезвием квилон. «Графтир, вам лучше выбирать выражение. Вы изъявились в моё баронство, вы хотели встречи со мной разговора. Хотели — получить А если оскорбить ещё раз, вам придётся за это ответить. Ха, убьёшь собственного отца. Судя по его поступкам, у моего отца есть только один сын — Рикар. Ты ошибаешься. Ты страшно заблуждаешься. Да но! Я понимаю тебя, поверь. «Более чем понимаю. Я ведь тоже, как и ты, второй сын. И был я в таком же положении, что и ты, даже хуже. Как и ты, я не мог надеяться на титул, но в отличие от тебя, не был я и любимчиком матери. На это был мой младший брат». «Дядя Мурен? Я не знал, что у вас было трое. И я думал, что ты старший. Ты много чего не знаешь, но сейчас не об этом. Твои обвинения справедливы, но...» Есть несколько деталей, о которых ты не знаешь. — например? — Например, твоё первое назначение — это проверка. Действительно ли ты так хочешь стать воителем? Действительно ли это твоё? Что с тобой сделает рутина? Что будет, когда ты поживёшь в той Клоаке хотя бы пару недель? — Ну, допустим. — Насчёт попыток убить тебя я знаю. И поверь мне, Рикар в этом играет не первую скрипку. — А кто же тогда? — Не знаю. Всё ещё не знаю. Уже несколько лет мы с Рокораном пытаемся понять, кто за этим всем стоит, но... Наш противник хитёр. Хитёр и умён. Он использует остальных как марионеток. Тот же Рикар. Ты же понимаешь, что сам он ни за что не придумал бы подобное. Спровоцировать тебя, сыграть на твоих слабостях, подгадать момент. Тот, кто всё это организовал, знал наперёд, что ты его одолеешь. Знал, как всё повернётся я как раз нисколько в тебе не сомневался, но об этом никто не должен был знать. Ты должен был отправиться к падшим. Почему? За что? Это был единственный способ тебя обезопасить. Да почему вообще кто-то пытается меня убить? Кому я нужен? Кому мешаю? Вот в этом моя вина. Как это? Видишь ли, отец явно не желал говорить прямо то, что вертелось у него на языке. Он к чему-то меня готовил. Старался сгладить момент, чтобы преподнести новость как можно более мягко. «Но что там за новость-то такая, что меня к ней надо готовить?»